Маршрутка. Телеспектакль. Действующие лица. Шофер. Иванова. Петров. Раджабов. Винокуров. Мальчик. Старуха. Леша. Пантелей Пантелеевич. Человек с канистрой. Офицер и переводчик. Часть первая. Пассажиры. Маршрутное такси. Все сидят молча, кто-то глядит в девайсы. О чем-то разговаривает радио. Потом начинает издавать звуки стрелялка в телефоне у мальчика. Пиу-пиу-пиу. Потом начинает говорить Иванова, сидящая напротив Винокурова. Так вот, что я хочу тебе сказать. Не надо делать вид. Не надо теперь делать вид, что это тебя не касается. Я просто в ярости, понимаешь ты или нет? Меня все трясет, потому что он подлец, этот твой лучший друг. Настоящий подлец, я этого так не оставлю. Он теперь не берет трубку, можешь себе представить? Деятель культуры твой. После всего, что было. Не берет трубку и все. Что ты молчишь?» Винокуров продолжает молчать. Иванова. «Подлец настоящий, даже не спорь! Алло, ты меня слышишь?» Поправляет гарнитуру. «Алло, так вот, что я тебе скажу. Я не проститутка, чтобы со мной так обращаться». Петров в свою гарнитуру. «Привет, новости есть?» Иванова. «И проституткам, кстати, платят, а он нуждал у меня три раза». Петров Сергеев звонил. Вино принес из ларька паленое, а съел на две тысячи. Петров, что? Иванова, все перхотью свои засыпал, Ромео. Петров, какая реализация? Иванова, и не берет теперь трубку. Петров, никакой реализации забудь. Мальчик, пиу-пиу-пиу. Петров, значит так. Говорят, перекрикивая радио и стрелялку. Петров, даем отбой по сделке. Иванова, негодяй. Петров, я говорю, ты слышишь меня? Даем отбой по сделке. Иванова, и передай ему, мальчик, пиу-пиу. Петров, блядь, Иванова, что? Петров, да не вы, Иванова, как вы смеете? Петров, не тебе в гарнитуру, тебе, тебе говорю. Иванова, мне? Петров, помолчите, а, Иванова, какой мерзавец. Петров, меня слушай, да с тобой, без гарантии ничего, Иванова, он меня оскорбил. Петров, не подписываем, Иванова, да тут негодяй какой-то едет, маршрутки. Петров, хрена ему, лысого, не неустойку. Иванова, «Какая разница, какая маршрутка?» Петров, «Значит так, позвонит Сергеев, мальчик, пиу-пиу-пиу!» Иванова, «Ты меня слышишь?» Петров, «Ты меня слышишь?» Иванова, «Я тебя спрашиваю», хором с Петровым, «Ты меня слышишь?» На миг смотрят друг на друга ненавидящими глазами. Петров, «Позвонит Сергеев, Иванова, я этого так не оставлю, пускай готовят претензию, я знаю, где он живет!» Вернусь, будем разговаривать по-другому. И пускай не думает, что это ему сойдет. Два месяца водил за яйца. Я с женой его поговорю, он забудет, как его звать. Петров, все, конец связи. Ладно, приеду, расскажу подробно. Петров, пока. Заканчивают разговор по телефону одновременно. Мальчик, yes, you are winner. Звуки стрелялки тоже прекращаются. Наступает внезапная тишина. Радио. Если вы раздражены, релаксин поможет восстановить равновесие. Релаксин. «Живи без стресса. Реклама на юмор ФМ». «Петров, блять. «Старуха, а где мы едем?» Снова звонок айфона. «Петров, да, да. Иван Семенович, тут такое дело. Они хотят на реализацию, а я считаю, нам нет интереса». «Да, я слушаю». «Старуха, едем-то где?» У мальчика снова вступает стрелялка. «Петров, я понимаю, но...» «Старуха, я что-то не пойму, глухие, что ли?» «Иванова, а куда вам надо?» Старуха, сейчас скажу, у меня записано. Петров, Иван Семенович, раздается новый звонок. Раджабов, а алейкум. Старуха, где же она? Иванова, вот вы разберитесь сначала со своими бумажками, потом людей оскорбляйте, глухие. Раджабов начинает говорить по телефону на неизвестном языке. Раджабов, Бырмыр-тыр, реу 8 тыр-бырмыр, справка. Петров: Иван Семенович, но я же не знал, Раджабов в быртер, мыр асфальт машина. Петров: Я же не знал, что над Матвеева, Раджабов в быртер, мыр мент. Быртер мыр прописка. Петров: Хорошо, конечно. Раджабов просрочка, быртер мыр. Старуха, не могу найти, где же она? Раджабов в быртер мыр, начальник отделения. Иванова, а вы говорите глухие. Это не мы глухие, это вы слепая, так скажите. Раджабов в быртер мыр 10.000 сказал. Петров: Хорошо, сейчас дам команду. Раджабов бырты мыр как брат прошу. Петров отжимает трубку, блять. Иванова, прекратите материться. Петров, да я не вам. Иванова, винокуров, а вы что молчите? Что вы все время молчите? Старуха, сейчас позвоню. Раджавов, бырты крайний срок. Мальчик, пиу, пиу, пиу. Иванова, кончится это когда-нибудь или нет? Раджабов сказал, бырты бери, где хочешь десять. Иванова, Сталина на вас нет. Старуха в трубку Иосиф. Наступает тишина. Старуха, Иосиф, а ты где? Хе -хе, то есть, да, это я где? Так вот, я не знаю. Петров, блядь. Старуха, я в маршрутке еду. Сейчас скажу. Пятерочку проехали в магазин. Заправка, лукойл. Раджабов, Быртер, мы рассказал, иначе все. Старуха, реклама с этим. Ну, лысый такой. Да ты знаешь его, но он везде, из сериала. Потом вспомню, неважно, проехали. Проехали его, говорю. Теперь тут дом большой, аптека. Раджабов, как брат, прошу. Петров, набрав новый номер, — привет. Тут такое дело, ты уже знаешь. Старуха, проехали аптеку. Я не волнуюсь, что ты со мной разговариваешь, как с дурочкой. Я тебе ясно говорю, проехали аптеку. Петров да песец просто. Сказал бы сразу, все бы без гемора сделали. Старуха, стоматологию проехали. Нотариуса проехали. Где мне выходить-то? Так и я не знаю. Раджабову что тебе, милый? Раджабов, кафе проехали. Старуха, и что? Петров, готовь бумаги, короче. Старуха, а сейчас спрошу, это какой номер маршрутка? Петров в телефон, да без разницы уже. Мальчик, пиу-пиу. Старуха, не говорят. Раджабов, 1,40. Старуха, чего тебе, милый? Петров, я потом подпишу, ты давай отмашку. Иванова, 140 маршрутка. Старуха, а? Иванова, и кто глухой? 140, говорят вам. О, Господи. Старуха, говорят, 140. Не та? А вот у меня записано. Петров, все, отбой. Заканчивает разговор. Старуха. — Ах ты, квартира сто сороковая! Эх, я голова садовая! А какая? Мальчик. Пиу, — Пиу-пиу-пиу! Старуха. Сейчас. Пассажирам. — 208-я, Где останавливается? Иванова. — Уже не здесь. Старуха. — Они говорят, не здесь. А где не говорят? Тут глухие, странные со мной едут, Иосиф. И мальчик больной на войне все время. А один ничего не говорит, молча сидит. Куда смотреть? Да темнеет уже, и ось ни черта не видно. Забери меня отсюда, пока не поздно. Радио, а сейчас новости. Никуда не уходите. Старух, куда мы уйдем? -то? Радио. В соответствии с поручением президента военно-космические силы России провели успешные испытания новой сверхтяжелой ракеты Армагеддон Иванович. Новые громкие разрывы в стрелялке у мальчика, машина резко тормозит и останавливается. Входит смерть в капюшоне с косой в руках. Молча передает шоферу мелочь за проезд, садится лицом ко всем. Радио. По заключению специалистов, Армагеддон Иванович в настоящее время не имеет аналогов в мире. Новая ракета обладает беспрецедентной разрушительной силой, способной уничтожить вообще все. Новая серия разрывов в гаджете у мальчика. Иванова, мальчик, выключи это! Мальчик, почему? Петров, мальчик, сука, тебя русским языком сказали, выключил нахер машинку! Мальчик выключает машинку. Радио. Специалисты НПО имени Челубея, производящего новую ракету, заверили руководство Министерства обороны и лично Пантелея Пантелеевича, что готовы приступить к серийному выпуску изделия. Иванова, и радио уберите! Шофер, я без радио усну. Радио. В обозримом будущем Армагеддон Иванович встанет на боевое дежурство на рубежах нашей Родины у проходных фабрик и заводов у каждой станции метро. Иванова, что-нибудь другое, давайте. Шофер хорошо. Шуршит ручкой настройки. Смерть начинает щелкать в воздухе пальцами свободной руки, пританцовывая на месте. Раджабов, мне немножко страшно. Снова шуршание настройки. Старуха, где мы? Радио. На этот вопрос отвечает настоятель церкви Святого Духа, отец Тихон Заметельский. Тихон Заметельский по радио. «Истинный ад есть загробное состояние души человека без упований христианских». Иванова начинает тихонько выйти. Голос Тихона. «Посмотрите окрест себя. Что вы видите?» «Старуха. Темно». Голос Тихона. «Да. Распад нравов и потеря веры. А это и есть ад сущий». Смерть пританцовывает, сидя на своем месте и прищелкивая пальцами. Тихон. Котлыши и гиенно-огненные не подтверждены, так сказать, практикой. Лукавый греко-римский ад с пресловутыми кругами, описанными поэтом Дантом, это, надо сказать, прямое лжесвидетельство. Нигде он не был и ничего этого не видел. Наш православный ад чужд этой экзотики и наступает по первому требованию практически в любую секунду. «Иванова, выключите это! Я больше так не могу!» Шофер, так я же усну. «Иванова, другое что-нибудь умоляю!» Шофер, как в ресторане прям. Шуршит настройкой радио. Ничего не ловится. Помехи и свист. Иванова, мне надо выйти. Остановите машину. Старуха, и мне. Петров, нам всем надо выйти. Шофер, нельзя. Старуха, Петров, Иванова, хором. Что? Почему? Как нельзя? Шофер, новый закон приняли только что. По радио передавали. Не выходить никому. До конечной едем. Петров, а где конечная? Шофер, еще не сказали. Смерть — yes! — пританцовывает на месте, прищелкивая пальцами. — Иванова нет! — Петров, слушайте, выпустите нас отсюда. Шофер смеетесь, что ли? — Петров, а что? Что он будет-то? Не 37-й год? — Шофер, а какой? — Петров, так это... Мы когда садились, какой год был? — Шофер, а вы где садились? — Петров, у метра моста. — Шофер, там не помню. Смерть вынимает из ушей наушники, озирается и спрашивает мужским голосом. «Простите, партизаны коломеется улица скоро?» «Иванова, вы к нему, что ли?» «Смерть, ну?» «Шофер, Коломейцы давно проехали». «Смерть, да? Блин». «Шофер, до конечной едем?» «Смерть, как до конечной?» «А это когда?» «Шофер, я скажу, ты ехай!» «Смерть, езжай!» «Шофер, не умничай тут!» «Смерть, Петрова после паузы. «Простите, у вас закурить не найдется?» «Петров, здесь курить нельзя». «Смерть, так я в окошко!» — Петров, а вы кто? — Смерть меня Лешей зовут. — Петров, как Леша? Смерть так, Алексеем. — Иванова, а вы, вы не это? — Смерть кто? — Иванова, смерть? — Леша, какая смерть? — Вы что, больные? — А, ты Хэллоуин же! — Иванова кто? — Леша, Хэллоуин! — Петров, тебя убить мало, мудилу! — Леша, за что? — Иванова несколько раз бьет Лешу сумкой по голове. — Леша, вы чего? Иванова, негодяй. Петров, блядь, хохочет. Иванова, почему вы все время ругаетесь? Петров, да иначе вообще писец. Иванова, опять, да, опять? Леша тоже начинает смеяться. Ну вы вообще? Иванова, дурак, что ли? Петров, кто? Иванова, оба. Петров, простите, страшное подозрение. Может, вы не русская? Иванова, что? Петров, ну мало ли, бывает. Иванова, я Иванова. Петров, ну ладно, ну не до такой степени. «Иванов, да такой! Я паспорт могу показать!» «Петров, мало ли что паспорт, я сам, Петров, но вы бы видели мою бабушку!» «Иванов, ах ты сукин сын!» «Петров, о, другое дело! Хе -хе, теперь вижу, наша, своя! А то как не русские ехали!» «Правильно я говорю? Леша, истинный крест, бля, буду!» «Петров, о, смертуха, дай пять! Не, ну с ума сойти!» «Гость столицы, тебе отдельное приглашение требуется! А ну по-русски говорить!» «Раджабов, билет. «Петров, мягче!» Раджабов, билядь. Петров, лучше. Тренируйся. Доедем до конечной, выпишу вид на жительство. Мальчик, тебе сколько лет? Мальчик, десять. Петров, ты плохие слова знаешь? Мальчик, да. Петров, слава богу, а то бы узнал. Мама знает, где ты? Мальчик, не-а. Петров, волнуется, наверное. Мальчик, ага, я звук выключил. Петров, молодец. Слушайте, мы все живы. Совершенно неожиданный поворот дела. За это надо выпить. Притормозите у магазина. Шофер, да нельзя, говорю же. Петров, это мы что, стрезва через Россию поедем? Нет, садизм. Винокуров, у меня есть. Петров, профессор, вы с нами? Винокуров, а почему профессор? Иванов, а о чем все время молчал? Вот чего он молчал? Винокуров вынимает из портфеля бутылку. Винокуров, односолдовый. Петров, ого, стаканчики бы. Винокуров доставая из портфеля, есть и стаканчик. Петров, профессор, вы полезный для общества человек? Винокуров, я не профессор. Петров, а кто? Винокуров, никто. Петров, так не бывает. Винокуров, тогда хрен с горы. Петров, и за это надо выпить. Винокуров, я как раз собирался, и как раз за это. Но в одиночестве. Петров, слушайте, ну их всех к лешему. А бабы дуры. Иванова, сам ты дурак. Петров, Саша. Винокуров, Сергей Иванович. Петров, Ивановый, а вас как зовут? Иванова, не ваше дело. Петров, то есть вам не наливать? Иванов наливать!» «Петров, тогда я буду звать вас Нинель!» «Иванова совсем совесть потерял! Я Зинаида!» «Петров, это то же самое!» «Поставьте на весу нельзя!» «Леша, держи!» «Да положи косу, чудила грешное. «Гость столицы!» «Раджабов, спасибо, не надо!» «Петров, не пьешь? Зря!» «Старуха, я пью!» «Петров, отлично!» «Ну, за жизнь!» «Винокуров, лыхаем!» «Иванова, чего?» «Винокуров, ну, за жизнь! Шучу, шучу!» Ивану этого еще не хватало. Петров, но пасаран. Фу! Винокуров, м, -м, -м, м хорошо. Старух, прям тепло стало. Петров, закусить ни у кого не найдется, граждане. Раджабов, у меня есть. Открывает большую сумку с продуктами. Петров, бинго! Раджабов, всем вез. Петров, а где все? Раджабов, в общежитии. Петров, не повезло им. Ладно, вернемся на Крою Поляну. Пацан, иди сюда, поешь. Раджабов, можно я тоже поем? Петров, конечно, дорогой. Раджабов, спасибо. Мальчик, спасибо. Петров вежливый какой мальчик и тихий. Тебя как зовут? Мальчик, уплетая бутерброд. Никита. Петров, Никитос, будешь главным по колбасе, да? Мальчик, угу. Петров, ты чё из дома сбежал? Мальчик, а чего он дерется? Петров, папка? Мальчик, Степан. Петров, мамкин сожитель? Мальчик, ну? Петров, пьяный был? Мальчик, ага. Петров сильно пьяный? Мальчик, сильно. Петров, пьянство это очень плохо, Никита. Ну, между первой и второй? Ничего, Винокуров, долейте, да лейте Я вдруг подумал, даже и хорошо, что доконечный. Мне, в сущности, выходить было негде. Петров, все будет хорошо, профессор. Винокуров не исключено. Выпивают снова. Леша, закусив, а уже хорошо. Петров, умойся, не людь. Родимчик же случится у кого-нибудь. Леша, а ну да. Петров, салфетку дайте кто-нибудь. И лосьон какой-нибудь. Иванова, покопавшись в сумочке, На, позорище! Леша, спасибо, смывает грим. А что позорище-то? Иванова, а кто же? Петров, не ссорьтесь вы. Все живы едем. Посмотрите, какая красота за окном. Леша, так темно же. Петров, ну, был бы светло, нас бы стошнило. А так красота. Леша, мне бы все-таки назад, на Коломейца. Петров, забудь про Коломейца. Едем вперед. «Лёша, куда?» «Петров, <смех> командир, вас как звать?» «Шофёр, Николай Матвеевич». «Петров, Николай Матвеевич, мы куда все таки едем?» «Шофёр, вперед. «Петров, и долго?» «Шофёр, пока есть вперед, едем туда». «Петров, Лёша, коломейцем самоблом». «Раджабов, не надо вперед, мне назад прописка решать». «Иванова, потерпишь! Все едут, и ты едь!» «Лёша, езжай!» «Иванова, а ты мне замечаний не делай!» Винокуров, Леша, не хочу вас пугать, но вы попали в дружный коллектив. Леша, ну все-таки, слушайте, нам всем надо попасть домой. Винокуров, не всем. Леша, ну хорошо, ну мне надо. Иванова, зачем вам домой? Соседей пугать? Леша, у меня кошка. Иванова, сравнили. Кошка и родина. Леша, да где родина-то? Иванова, она везде. Где выйдем, там и она. Леша, так мы же не выходим. Вот и сиди. Леша, не, ну как это? — Товарищ водитель! — Петров Николай Матвеевич. — Леша, Николай Матвеевич, а что происходит, собственно? — Шофер, — ничего. Все уже произошло. Правительство утвердило новый маршрут и правила поведения пассажиров. Изменения, подписаны президентом. — Леша, но хотелось бы обсудить маршрут. — Иванова, вы что, не доверяете президенту? — Леша, что вы? — Петров, а, зассал. — Леша, не, ну просто, ну как можно не доверять президенту? «Он же у нас один?» «Иванова, в каком смысле?» «Леша, ну как?» «Он, а потом снова он». «Иванова, вот и правильно!» «Шофер, я не понял, ты из этих, что ли?» «Леша, из каких?» «Шофер, смотри у меня!» «Леша, что я сказал?» «Шофер, я предупредил!» «Петров, вы только не бейте его снова, Нинель!» Иванов, я тебе покажу, Нинель!» «Не нравится, езжайте в свою Америку!» «Леша, при чем тут Америка?» «Езжайте, езжайте, никто не держит!» Леша, какая Америка? Мы из машины выйти не можем. Вот и сидите. Леша, так мы и сидим. И вы, кстати, тоже. Иванова, я сижу в поддержку президента. Петров, Виват. Иванова, если не он, то кто? Старуха, кто? Иванова, это я спрашиваю, кто? Старуха, да уж я и не помню никого. Иванова, да нет никого вообще. Старуха, куда едем-то? Иванова, куда сказано, туда и едем. Старуха, мне бы пописать. Иванов, во народ, все о себе!» Петров, «А я считаю, главное, чтобы не умер никто!» Иванов, что это нам вдруг умирать?» Петров, «Так, дело житейское!» «А останавливаться запрещено! С мертвым будем ехать!» Винокуров, «С живыми страшнее!» Иванова, «Ой-ой, собрались умники!» Петров, «Кстати, да, у меня брат в морге работал, был нормальный человек!» Винокуров, «А сейчас?» Петров и сейчас нормальный, а в промежутке я его продавцом устроил к себе на фирму. А он от живых-то отвык, еле выкупили потом у ментов после встречи с покупателями. 213 часть вторая. Винокуров, что? Петров, статья, хулиганство. Прям со скамьи подсудимых обратно в морг поехал к своим. Старушка вдруг поет неожиданно звонким голосом. Мы пришли чуть свет, друг за другом вслед. Нам вручил путевки комсомольский комитет. Едем мы, друзья, в дальние края. Винокуров, по-моему, бабушка успела выпить сепаратно. Старушка, едем мы, друзья, в дальние края. Леша, не хочу в дальние края. Иванова, тебя не спросили либераста. Старушка партия велела, комсомол ответил, есть. Раджабов, простите, пожалуйста, спасибо. Где мы? Винокуров в районе среднерусской возвышенности. Петров, пятерка по географии, профессор. Винокуров это не прибавило мне счастья. Раджабов, телефон. Асалям Ас алейкум. Быртый средняя, русская возвышенность. Быр не знаю, где. Купил, бырты все купил, съели. Быр все съели. Маршрутка, бырты Петров, передай вернемся на крою поляну по чесноку. Леша, слушайте, вообще не огонька. Во мы заехали. Винокуров, электрификация плюс советская власть. Иванова, при советской власти тут все было. Винокуров, а, это Гайдар столбы электрически выкорчивал. Иванова, да. Винокуров и пьяных по бочтам разложил. Иванова, вы не любите Россию. Винокуров, у вас сантиметр с собой. Иванова, какой сантиметр? Винокуров, в котором любовь измеряют. Ивану, а мне не надо, я и так вижу. Петров, Нинель, я Зинаида. Петров, не будем ссориться. Нам еще до и вместе ехать через все это. Старуха поет. Степь да степь кругом, путь далек лежит. В той степи глухой замерзал емщик. Раджабов, зачем такой песня? Страшно. Петров, да ладно. Он даже мальчик не боится. Правда, Никит? Мальчик, я не боюсь. Я домой возвращаться боюсь, а больше ничего не боюсь. Я смелый. Петров, молодец. Старуха, он товарищу отдавал наказ. Винокуров, кстати, друзья, кто-нибудь знает, почему ямщик замерз, а товарищ нет? Петров никогда об этом не думал. Винокуров, вот, а это же главный вопрос. Я только о нем и думаю. Ямщик замерз насмерть, а товарищ поехал к его жене. Петров, да, странная ситуация. Мальчик, дядь, можно я немного постреляю? Петров, валяй. Мальчик запускает свое пиу пью, пью Винокуров, Никита, только сделай потише, пожалуйста. Мальчик, хорошо, делает потише. Петров, страх прошел? Раджабов, нет. Петров, тогда надо выпить. Тебя как зовут? Раджабов, да Влад кадам. Петров, нет, я не запомню. Давай ты будешь Додик. Раджабов, хорошо. Петров, со знакомством. Раджабов, я не пью. Петров, Додик, так не бывает. Раджабов, не пью. Петров, Аллах не велит? Раджабов, да? Петров, да где Аллаха, а где мы? Ты погляди в окно. -то. И потом, тебя как зовут? Раджабов, Додик? Петров, нет, вот до этого. Раджабов, да Влад Кадам. Петров, так вот это ему пить нельзя. А Додики все пьют. Раджабов, я не могу. Петров, не искривляй вселенную. Надо выпить, иначе дружбы народов у нас не получится. Выпьешь, страх пройдет. У других появится, а у тебя пройдет. Раджабов, не могу. Петров, плохо. Двойка. Винокуров, не мучите человека, Саша. Петров, не-не, не выпьешь, не расцветет. Винокуров Раджабова, он шутит, шутит. Петров, какие шутки. Договорюсь, и будет полярная ночь, у меня все схвачено. Раджабов, не надо полярная. Иванова, опять вы мелите ерунду. Петров, не берите в голову, Нинель. Давайте еще выпьем, и вы расскажете нам. Снова про этого, который не берет трубку. Иванова, я ему все оторву. И вам тоже, потому что я Зинаида. Петров, как мы рискуем, когда не берем трубку. Винокуров хуже, когда некому позвонить. Петров, слушайте, Сергей Иванович, вам надо выпить еще. Вот ей-богу, выпить и забить болт. Винокуров, хорошо бы. Петров, ну так вперед. Иванова, я за болт пить не буду. Петров, хозяин-барин. Леша? Леша, мне хватит. Петров бабушка, старушка, мне бы пописать. Петров, это не ко мне. Ну, забить болт и счастье в личной жизни. Старушка, эх, наливай. Выпивают, закусывают. Винокуров, а третья мелкой пташечкой. Петров, что? Винокуров, молодежь. Основ не знаете. Первая колом, вторая соколом, а третья мелкой пташечкой. Дядька так говорил, Кирилл Андреевич, хороший был человек. «Петров, за дядьку!» Винокуров, земля пухом. «Старушка, пчелочка золотая, что же ты жужишь?» «Пчелочка золотая, что же ты жужишь?» «Петров, классно поет, бабушка!» «Наконечную приедем, организуем хор!» «А вы куда жужжали первоначально?» «Старушка, чего?» «Петров, ехали, куда?» «Старушка, а, за собачкой!» «Петров, мальчик, девочка?» «Старушка, не знаю, она фарфоровая!» Сестра померла, Литка, а собачка мамина, немецкая, с тех времен. Я ее заберу обязательно, только я описаюсь сначала. Винокуров, Николай Матвеевич, при всем уважении к президенту, если бабушка описывается, лучше никому не будет. Петров, а если не только она? Все, да, давайте остановимся, ну пописать, надо пописать. Машина тормозит. Шофер, вот поэтому коммунизм не построили. У каждого своя хотелка. Петров, сейчас как раз общая. Винокуров, но опять не коммунизм. «Старушка, дверь-то откройте, откройте дверь!» Шофер открывает дверь. Стоянка, пять минут. Петров, мальчики налево, девочки направо. Часть вторая. Стоянка, пять минут. Разговоры. Винокуров, а странно, да? Петров, что? Винокуров, ну вот это все. Знаете, иногда, кажется, не переживешь. А потом смотришь, пережил. Стоим где-то, курим. Родные просторы вокруг, без признаков жизни. И вроде бы ничего. Петров, адвенчер. Винокуров, ну, это вообще смешно. Я же в маршрутку наугад сел. Думал отъехать куда-нибудь на окраину и накатить там на душу населения. Петров, это все самодеятельность, Сергей Иванович. Пить надо регулярно. И вообще следить за здоровьем. Тренажерный зал, сауна. Винокуров, о чем вы? Петров, погодите, вернемся, я вас подсажу. Десять приседов под железом вы вообще думать перестанете. Винокуров, хорошо бы. Петров, и не таких к жизни возвращали. Винокуров, да, ну какое небо, а? Петров, да, звезды. Винокуров и нравственный закон внутри. Петров, опять вы за свое. Винокуров смеется. Иванова, я думаю, Николай Матвеевич, ведь президент знает, что мы здесь, правда? Шофер, где? Иванова, ну вот где мы сейчас? «Шофер должен». «Иванова, вы с ними построже, с пассажирами. Разболтались очень?» «Шофер, да ладно, чего? Пописали, не страшно». «Иванова, нет, я вообще. Надо подтянуть дисциплину». «Шофер, подтягивайте». «Иванова, я женщина». «Шофер, а я водитель. Мое дело — довести вас до конечной». «Иванова, а потом?» «Шофер, потом дадут новое направление. Вы не беспокойтесь. Скажут чего-нибудь. Всегда говорили». Иванова, как мне приятно, что вы обо мне заботитесь. Жена, небось, волнуется, что вас нет? Шофер, жена? Не, привыкла. Иванова, любит она вас? Шофер, не спрашивал. Леша. Лен, привет, наконец-то. Слушай, у тебя ключ остался? От квартиры. ну моей, нашей, на Фадеева. Ну, слушай, смотайся, покорми Маню. Нет, я далеко. Не угадала не у Кати. Лен, ну какая теперь разница? Я тебе потом расскажу. Покорми Маню. Я не знаю, когда я вернусь. Нет, я не в Москве. Так получилось, потом расскажу, сказал же. Нет, я не к Сутовской поехал. Нет. Какая тебе теперь разница? Я доконечный, Лен, доконечный. Потом расскажу. Покорми Маню. Раджабов, простите. Спасибо. А как попасть в Москву? Старуха, зачем тебе в Москву, родной? Раджабов, надо. Прописка отнимут. Старуха, без прописки плохо. Дорогу видишь? Раджабов, да. Старуха, вот, по ней. Раджабов, далеко? Старуха, далеко, милый, далеко. К шоферу и Ивановой подходят Петров с бутылкой и стаканчиками. — Не помешаю? Давно хотел вас спросить, Николай Матвеевич, вы чё такой строгий? — Шофер, чё строгий-то? — Нормальный. — Иванова, Николай Матвеевич ответственный. Петров, он просто трезвый. «Шофер, я за рулем!» «Петров, так вы все время за рулем!» «Что ж теперь вообще не пить?» «Иванова, слушайте, это уже ни в какие ворота!» «Петров, Минель!» «Иванова, убью!» «Петров, Зинаида, красота наша!» «Иванова, вот то-то!» «Петров, завуч наш по воспитательной части!» «Иванова, я бы тебя устроила! Ты бы у меня живые из школы вылетел!» «Петров, я приду с родителями, да?» «Шоферу, два сантиметра, а?» «Шофер, нельзя мне!» Петров, я вас очень уважаю за принципиальность, но вы отрываетесь от коллектива, а это нехорошо. Шофер, ну, если два сантиметра. Петров, о чем речь? Мы же не самоубийцы. Ну, ЗИГИ БДД. Иванова, я на вас пожалуюсь. Шофер, жене. Старушка в телефон. Иосиф, я не приеду сегодня. Это не та маршрутка, но тут гораздо интересней. Собачку не трогай, потом заберу. А я не знаю, когда. Мы еще туда не приехали. Я не знаю, куда. Не говорят. Мы пока вперед едем, Иосиф. Вперед! Леша по телефону. Костян, привет. Слушай, я не приеду уже. Да я и это... Замотался немного. Я слышу, что у вас весело. Не, я далеко, правда. Кто Дракула? Ермакова? Так она и так похожа. Смысл краситься. Шофер, едем. Петров, прошу занимать места. Старушка в телефон. Иосиф, мне пора. Леша в телефон. Ладно, все. Винокуров, а где мальчик? Все смотрят друг на друга, потом судорожно разбегаются в разные стороны, крича. Как его звать? Никита! Никита! Никита! Куда он пошел? Никто не видел? Я не видел. Мальчики были налево. Никита! Ужас! Никита! Леша, вот он! Заспанный мальчик появляется среди общего крика в дверях маршрутки. Иванова, как не стыдно! Петров, «Блядь! Раджабов, Аллаху Акбар. Винокуров, уф. Иванова, прекратите материться. Петров, я умру тогда. Иванова, вот оно здоровье. Раджабову, и Аллаха тут не надо. Взяли моду. Шофер, садимся, садимся. Леша, конечно, это когда? Шофер, не бойтесь, не проедем. Иванова, всем пристегнуть ремни. Шофер, обидеть хотите? Иванова, да. Часть третья. Встреча с Пантелеем Пантелеевичем. Все снова едут в маршрутке. «Винокуров, слушайте, Саша, я-то отрезанный ломоть, досматриваю это кино. А вы, почему вы едете к этой неведомой конечной? Петров, так все едут?» Винокуров, странный довод. «Петров, мы же русские!» Винокуров, а связь? «Петров, ну куда же мы поодиночке?» Винокуров, а вместе куда? «Петров, вместе хоть куда? Все как-то веселее». Винокуров, ну, это как когда? А жена? Петров, жены уже нет. Подруга есть и еще две-три так. Винокуров, широкая жизнь. Петров, должно что-то оттягивать, кроме железа. Бизнес нервяк за три копейки. Сын балбес. Винокуров, это хорошо, когда балбес. Потом они взрослеют, к сожалению. Петров, не, этот не повзрослеет. Я его убью до того. Винокуров, характер. Петров, да, в меня. А у вас? Винокуров у меня был сын. Нет, он в полном порядке. На мой вкус в слишком полном. Петров не балбес? Винокуров, о нет. Иванова по телефону мама. Здравствуй, мамочка, это я. Здравствуй, лапушка моя. Как ты себя чувствуешь? А давление мерила? Мам, сколько можно говорить? Сразу мерить давление. Помери и позвони. Я в дороге, мам. Нет, еще в дороге. Тут поменяли маршрут. Нет, мама, номер тот же, маршрут другой. Значит, так надо, мамочка, ты же знаешь. Надо, значит, надо. Измерь давление и позвони. Старушка, шелухой лука хорошо берет. Иванова, что? Старушка, давление, если высокое. Шелуху лука или овес отварить? Иванова, спасибо. Старушка, так пока доедем. Иванова, что? Старушка, пока доедем, говорю, мама-то и выздоровит Пауза, потом... Нарастающий гул вертолетных лопастей и спецсигнал. «Мальчик, вертолет, вертолет!» Голос из динамика. «Прекратить движение, съехать на обочину, оставаться на месте!» Яркий луч света по глазам. Машина останавливается. По веревочной лестнице сверху спускается Пантелей Пантелеевич. В полутора метрах над землей прекращает спуск. Раджабов, шайтан! Иванова, а, -а, -а Пантелей Пантелеевич сверху. «Добрый день!» «Старуха, кто это, милок?» Не видно мне. Иванова, это он, бабушка, он, старуха, отвар лука. Иванова, президент, наш президент, я говорила, я знала. Здравствуйте, Пантелей Пантелеевич. Пантелей Пантелеевич, здравствуйте, Зинаида Сергеевна. Иванова падает в обморок. Раджабов льет ей на голову воду из бутылки. Иванова, придя в себя, притурок. Голос из динамика. Открыть двери всем подойти к проему, наружу не выходить. Все бросаются выполнять команду. «Пантелей Пантелеевич, меня видно?» «Иванова» «Да». «Пантелей Пантелевич, россияне, мы вносим изменения в Конституцию. Хотите поучаствовать?» «Иванова», «Да». «Пантелей Пантелевич, тогда скажите три желания». «Винокуров» «Каждый?» «Пантелей Пантелевич, нет, на всех». «Винокуров», «Не уложимся». «Пантелей Пантелевич, тогда два». «Петров», «Хорошо, три». «Иванова, Первое, чтобы вы были у нас всегда». «Леша, не надо». Иванова «надо»? Пантелей Пантелевич записал. Иванова второе, « чтобы»? Петров «погодите», Иванова «не хочу ждать», Петров «нет, погодите, вы тут не одна». «Господин президент, у нас с НДС ерунда полная, отчетность зарегулировали совсем, малый бизнес в жопе просто». Пантелей Пантелевич, «вынуть из жопы бизнес». Петров «да». Иванова «нет». Пантелей Пантелевич, «не вынимать из жопы бизнес». Петров «нет, не это». Пантелей Пантелевич, «вы решайте, скорее. Очень много дел. Раджабов, ночлежка, вода нужна. Очень нужна вода. Иванова, ты куда лезешь, Чурка? Здесь русские, понимаешь? Русские люди лишают свои проблемы. Шофер, да. Пантелей Пантелеич, с хохлами надо что-то сделать. Ну, заколебали, правда. Ночей не сплю. Пантелей Пантелеич, мы работаем в этом направлении. Леша, а скажите... Иванова Леша, молчите, вы мешаете. Я так волнуюсь. Петров, господин президент, если не НДС, то я не знаю... «Ну, хотя бы, мальчик, мамкиного сожителя убейте!» «Пантелей Пантелеич, Степана?» «Мальчик, да!» «Пантелей Пантелеич, возражений не будет?» «Старушка, и собачку фарфоровую вернуть!» Пантелей Пантелеич записал. «Значит, чтобы я был всегда, убить Степана, вернуть фарфоровую собачку. Спасибо, всего вам доброго, берегите себя!» «Наверх, трогай!» Гул вертолетных лопастей. Леша, пытаясь перекричать гул, «Куда мы едем?» «Куда мы едем?» С воем и сиренами лестница с Пантелеем Пантелейничем улетает вон. Пауза, тишина. Иванова, счастье-то какое! О, Господи! За что нам такое счастье? Часть четвертая. Канистра. Маршрутка стоит на заправке. Рассвет. Леша просыпается и выходит. Шофер стоит в сторонке. «Леша, есть там кто-нибудь?» Шофер — не, глухо. — Леша, может, придут? — Шофер, может, придут. — Леша, а который час? — Шофер, примерно десятый. — Леша, а число? — Шофер, примерно пятнадцатый. — Леша, стесняюсь спросить про месяц. — Шофер, зима? — Леша, да, не жарко. — Я похожу? Шофер пожимает плечами. Леша стучит в дверь и окно заправки. — Ау! Есть кто живой? Старушка выходит из маршрутки. Я живая. Следом за ней выходит Петров. Доброе утро. Что, никого? Шофер, ну? Петров, бензин кончается. Шофер, до «Да кончился уже. Из маршрутки выходят Винокуров и мальчик. Петров задачу понял. Достает телефон. Ах, черт, сдох. Леша, у меня осталось чуток. Шофер сети нет. Петров, опа. Винокуров, пусто-пусто. Рыба. Из маршрутки выходит Раджабов. Петров, а населенный пункт тут есть какой-нибудь? Шофер, я откуда знаю. Раджабов, очень холодно, брат. Шофер, зима, брат. Раджабов, машины холодно. Петров, наши действия. Шофер, не знаю. Я до заправки доехал. Петров, и что? Шофер, ничего, я же не волшебник. Кто тут у вас главный? Вот решайте. Винокуров, так вроде вы и были главный всю дорогу. Шофер, мне маршрут дали, я еду. А за каждое раздолбайство отвечать? Винокуров, а по радио чего говорят? Шофер, баррель поднялся немного. В Европе бардак. Винокуров, а про нас? Шофер, про нас не сказали. Винокуров, знаете, Саша, не исключено, что это и есть конечное. Мальчик, дядь, а дядь? Петров, что? «Мальчик, как вы думаете, он уже убил Степана? Я бы тогда домой поехал». Из автобуса выходит Иванова. «Водитель, а почему так холодно в салоне? Вы о чем вообще думаете?» Входит человек с канистрой. Человек с канистрой. «Привет, мужики, бензин нужен?» «Все, да?» Человек с канистрой. «Три тысячи». Петров. «О, злодей!» Человек с канистрой. «Я не настаиваю». Петров. «Годится, годится!» Дает человеку деньги, тот отдаёт шоферу канистру. Петров, а ты кто? Человек с канистрой, я Вова. Петров, откуда у тебя бензин, Вова? Человек с канистрой, отсюда. Петров, ты на заправке, что ли, работаешь? Человек с канистрой, я на ней живу. Петров, а хозяин есть? Человек с канистрой. У меня? Петров, у заправки? Человек с канистрой. Зачем? Петров, просто интересуюсь. Ну и как? Человек с канистрой — в смысле? Петров, ну как вообще? Человек с канистрой — по-разному. Петров, настроение? Человек с канистрой 50-50. Петров, Доу-Джонс, не беспокоит? Человек с канистрой — кто? Петров, бизнес, говорю, идет? Человек с канистрой, когда, как? Сегодня пошел. Шофер — готово, поехали! Человек с канистрой — емкости, верните. Петров, Вова, А пожрать тут есть где-нибудь купить? Человек с канистры. Прямо езжайте. Через полтора часа магазин будет по левой стороне. Меридиан. Там это. Нинель. Или Зинаида. Я путаю все время. Вот так. Прямо езжайте. Часть пятая. По пути к конечной. Маршрутка едет по раздолбанной дороге. Мальчик смотрит в окно. Мимо медленно проползают таблички с названиями деревень. Верхние распилы, нижние распилы. Потом смеркается, потом расцветает. Маршрутка продолжает ползти через бескрайнюю степь. Изнутри слышна песня. Запевает бабушка, остальные подхватывают. Старушка, ой, ты степь широкая, все степь раздольная, широко ты, матушка, протянулась. Петров, а ты чего не поешь? Леша, у меня слуха нет. Петров, это не оправдание. Все поют, и ты пой. Вон даже гость столицы мычит старается. Леша, какой столицы? Где она? Петров, где ты есть? Иванова, сквозь сон дежурно. Они нравятся, езжайте в свою Америку. Леша, да отстаньте вы. Иванова, не отстану. Закрывает глаза. Петров, иллюминация там, небось? на бронных бабло рекой. Девки в кафе сидят, меня ждут. Леша, счастливы вы, Петров. Это они счастливые. Иванова, не открывая глаз, нахал. Петров, да отстаньте вы уже. Иванова, не отстану. Маршрутка медленно едет через тундру. День гаснет. В темноте звучит первый аккорд гимна. Иванова с просонья вскакивает и бьется головой о потолок маршрутки. «Ау, я!» Инакор, вы с ума сошли? Всех разбудите. Николай Матвеевич, не в службу, а в дружбу. Радио «Орфей» включите, пожалуйста, 99,2. Шуршание настройки и начинает звучать бах. Расцветает. Под эти прекрасные звуки маршрутка едет по слепительной тундре. Голоса из маршрутки. А какое сегодня число, никто не в курсе? Новый год скоро. С чего вы взяли? Так, Хэллоуин прошел, значит, скоро Новый год а да будем здоровы мальчику то налейте он же маленький да вы посмотрите там может уже вырос табличка деревня конец и еще через несколько секунд расширенные от удивления глаза мальчика за стеклом он и вправду повзрослел немного петров туман ни хрена не видно шофер рек какую то приезжаем большую петров какую Шофер, не знаю. Не по-русскому было написано. Петров, в смысле? Пауза. Машина останавливается. Шофер, кажется, приехали. Петров, как приехали? Иванова, что там? Шофер, шлагбаум какой-то? Ни хрена не видно. Проволока. Открывает двери и выходит. Все выходят следом. Подходит к шлагбауму, смотрят за него в туман. Пауза. «Финокуров, знает, что Николай Матвеевич? А поехали потихоньку назад, а?» «Шофер команды не было. Леша, так вот же вам говорят. Шофер не он должен сказать. Петров, а кто? Шофер президент. Петров, он же улетел. Вы же видели, он улетел. Финокуров, он давно не с нами. Едем отсюда. Шофер, родина дала приказ. Даст другой — выполню». Винокуров, мы и есть родина, Николай Матвеевич. Вы, бабушка, мальчик, Леша, Зинаида. Мы, она и есть. Едем назад, а? Самое время. Слышны шаги в тумане. Раджабов, очень не нравится мне. Шаги приближаются. Из тумана выходят офицер и переводчик. Несколько секунд они и группа стоящих перед шлагбаумом рассматривают друг друга. Старушка, кто это? Иванова, на шайгу похожи. Шлагбаум поднимается. Офицер говорит что-то по-китайски. Переводчик, вам надо строить себя быстро. Пассажиры продолжают стоять в столбнике. Переводчик, строить себя в линию. Пассажиры неуклюже выстраиваются в шеренгу. Мальчика среди них нет. Офицер снова говорит что-то. Переводчик, уйгуры есть? Иванова, кто? Винокуров, уйгуры. Иванова, а кто это? Старушка, вроде евреев, наверное. Петров указывает на шофера. Вот этот уйгур. Переводчик переводит. Винокуров, это была шутка. Переводчик, шутка? Винокуров, да. Переводчик, зачем? Винокуров, по ошибке. Уйгуров тут нет. Переводчик что-то говорит офицеру. Офицер подходит к шоферу и смотрит ему в лицо. Пауза. Офицер что-то говорит переводчику. Переводчик, вам надо теперь всем пройти с нами. Винокуров, куда? Переводчик, не следует задавать вопросы. Винокуров, улыбнувшись, мне просто интересно. Переводчик, коротко улыбнувшись в ответ после паузы. Традиционный фестиваль китайской народной песни. В честь дня рождения великого председателя. Не хватает людей для хора. Петров в Китае? «Переводчик, да. Прошу идти». «Старушка, а как же собачка? У меня там... Мне бы собачку забрать». «Переводчик, прошу идти». Офицер, переводчик и семеро пассажиров уходят в туман. Все это мы видим глазами мальчика, затаившегося в автобусе. Эпилог. Пассажиры маршрутки стоят в огромном хоре, поющим по-китайски степь до да степь кругом. Иванова изо всех сил прищуривается. Пустая маршрутка стоит у шлагбаума. Мальчик бежит прочь по пустой дороге. Звучит степь до да степь кругом на китайском. Переводчик говорит что-то, потом повторяет это же чуть требовательней. Леша, что он говорит? Петров просит сделать лица радостнее. Леша, как ты догадался? Петров улыбаясь, учи язык, титры на китайском языке. Конец.